Он даже позволил моим носильщикам отнести себя по лестнице вниз и усадить рядом со мной в Паланкине. На семейном совете решено было, что при разгоревшейся смуте в Италии не удастся найти безопасного места. Только африканские поместья Аникеев казались надежным убежищем. Однако путешествие растянулось на много недель из-за того, что в Сицилии пришлось дожидаться спокойного моря. Нанятый нами корабль успел обрасти ракушками в Сиракузской бухте. Эти дни вынужденного безделья не показались мне пустыми. Вы, наверное, по себе знаете, какое пробуждающее действие оказывают на человека беседы с Пелагием. Он будто входит в дом твоей души и начинает одну за другой открывать запертые двери, вводит в неизвестные тебе забытые комнаты и залы, спускается в подвалы, поднимается на башни, раздергивает занавески на окнах. Ты чувствуешь себя как беспутный наследник, который и не подозревал, какой большой замок ему достался и был готов прожить всю жизнь в двух-трех небольших комнатенках. Закончив занятия с детьми, мы с Пелагием отправлялись за город. Иногда кто-нибудь из родственников присоединялся к нам. Когда местные жители указали Пелагию на дом, в котором, по преданию, жила христианская мученица Лючия, сама Матрона Проба решила забыть о своих больных суставах и совершить короткое паломничество. Показали нам также могилу, Архимеда и катакомбы первых христиан. Но больше всего мы полюбили развалины старинного греческого театра, который, по слухам, был построен восемь веков назад. Ветер распоряжался нами как театральный смотритель, указывая, в каком ряду нам сегодня отведены места. Пустая сцена, пустое, Беспарусное море вдали, пустое без птиц небо, наполняли душу готовностью к чему-то высокому, необычному. Не в такой ли возвышенной пустоте услышала великомученица Лючия божественный зов сто лет назад? Но и в гневе ее отвергнутого жениха мне виделась какая-то глубинная черная правота». Если твоя невеста отвергает тебя, чтобы посвятить себя Богу, тут и есть к чему приревновать. Что оставалось для меня навеки непостижимым — ярость толпы. Почему обет девственности, данной слабой девушкой, мог вызвать такую ненависть? Чей извращенный ум мог придумать для нее Унизительнейшее наказание — продажу в бордель. Недымящиеся ли быков, веками приносившихся в жертву на алтаре тирана Гиерона, разваленные его еще торчали справа на фоне морской пены, ударяло в голову жителям Сиракуз, туманило разум. Силы быстро возвращались к Пелагию. Его походка снова стала легкой и быстрой, похожие на разбег перед взлетом. Он был радостно возбужден предстоящим плаванием в Африку, говорил, что видит в этом перст Божий. Давно уже мечтал он о встрече со знаменитым епископом Августином, и вот судьба откликнулась и приблизила исполнение его мечты. Многие ранние писания Августина из Гиппона Пелагий мог пересказывать близко к тексту, цитировал большие куски наизусть. Но вот некоторые последние эпистулы приводили его в смущение. Он был уверен, что Августин при личной встрече сможет рассеять его недоумение, разъяснить, что он имел в виду. А лучше всего, если бы выяснилось, что это все лишь ошибки или грубые от себятина переписчиков. «Я просто не верю», — восклицал Пелагий, — «что человек, высказывавший такие глубокие мысли о соотношении божественной благодати и свободной воли человека, может упасть в западню догмата предопределения. Поверить, что Господь мог еще до рождения предопределить одних людей к вечному блаженству, а других обрек на вечную муку, что может быть чудовищнее этого?» Это был бы не всеблагой Господь, а какой-то безжалостный тиран. Разве возможна любовь к такому Богу? Нет, — говорил он в другой раз. Епископ Августин любит Бога горячо и искренне. В этом не может быть сомнения. Он не может не видеть, что Господь не станет наказывать человека без вины. А если есть вина, значит, человек имел возможность поступить так или иначе. Даже при грешении Адама и Евы в раю было свободным деянием, проявлением свободы воли, бесценного дара, которым Господь выделил нас, отличил от прочих тварей. Но многие священники нарочно запутывают верующих, пытаются уверить их, что грех Адама и Евы состоял в плотском совокуплении. Как это может считаться грехом, если Господь с самого начала сказал им «плодитесь»? и размножайтесь, и наполняйте землю. Не ешьте плодов с древа познания добра и зла. Вот какой приказ был нарушен. Непослушание. Вот в чем состоял первородный грех. Но вообразить, что за один этот проступок Адама и Евы все их потомство будет безжалостно наказано до скончания времен. Теран Гейерон и тот не был бы способен на столь бессмысленную жестокость. Лишь в начале мая смогли мы отплыть из Сицилии. Когда мы высадились, наконец, в порту Карфагена, нас встречала пышная процессия местных епископов, чиновников, богатых землевладельцев. Первые дни были заполнены приемами и молебнами в церквях, После голодной зимы в осажденном Риме Африка показалась нам преддверием райского сада, в котором душа может отдохнуть и подготовить себя к откровениям Духа Святого. Но вскоре мы начали чувствовать, что покой и изобилие в этих краях были всего лишь зыбким миражем. Смута расползалась и здесь, захватывала город за городом, как проказа захватывает части человеческого тела, начиная с самых удаленных. Имя этой проказы было «Доннатизм». Мы мало знали тогда об этой секте. Рассказывали, что они впервые появились уже сто лет назад, еще во времена Константина Великого, что впоследствии императоры и церковь пытались бороться с ними, но без особого успеха преследований только разжигали их религиозный жар. Ибо главным верованием донатистов было убеждение, что мученическая смерть тут же открывает ворота в рай. Они с радостными криками поодиночке и скопом кидались в огонь или топили себя в море. Если император выпускал какой-нибудь строгий эдикт против них, они толпами сбегались к дворцу наместника, прося немедленно казнить их. Каким наказанием можно запугать подобных фанатиков? Однако в то лето 409 года императорская власть в провинции так ослабела, что донатисты перешли в наступление. Теперь они уже не искали мученической смерти, а несли ее другим. Их шайки врывались в поместье, сжигали долговые книги, грабили, убивали. Если на дороге им попадалась коляска богатого человека, они могли выбросить его, посадить на его место слуг, а самого путешественника заставляли тащить коляску вместо лошади. Владение богатством они почитали главным грехом, поэтому у них вошло в привычку оказывать благодеяние состоятельным людям чтобы блеск золотого тельца не мог отвлекать их от служения Богу, их хватали и ослепляли, втирая в глаза негашеную известь. Используя террор и угрозы, донатистские епископы повсюду изгоняли и вытесняли священников, утвержденных римской церковью. Пелагий вернулся из своей поездки в Гипон разочарованный. Епископ Августин вынужден был бежать от донатистов и скрывался в неизвестном месте. Я утешала Пелагия, уверяла, что смута утихнет, что они встретятся наконец и обсудят свои маленькие разногласия в вопросах веры. Но сама при этом, клянусь, уже тогда не верила, что им удастся прийти к доброму взаимопониманию, которому учит нас апостол. Разве епископ Донат, или священник Арий, или Ульфинус, крестивший Визиготов, или Пресцелиан, сожженный в Галии, не были такими же достойными, добрыми учеными, богобоязненными людьми, как сам Пелагий? И вот из-за каких-то ничтожных отклонений их веры от признанных догматов, как из крошечного огонька, оброненного светильника, Разгораются пожары, полыхающие десятилетия и века, испепеляющие города, церкви, фермы, корабли. Как это может происходить? Что за проклятие лежит на человеке, что даже свет христианского откровения он умеет превратить в огонь истребительной ненависти? Или это навеки неизбежно? что высокий страх перед Богом вытесняет наш страх перед человеком и перед собой, и нам делаются безразличны свои и чужие страдания. Фалтония проба умолкает на время. Галла Пласидия у Визиготов «Лишь многие месяцы спустя мне рассказали, что в дипломатической переписке между Ставкой Алариха и резиденцией императора Ганория в Равенне меня именовали пленницей, а также освободить из плена без выкупа Августейшую Галлу Пласидию. Этот пункт императорская канцелярия включала во все проекты мирного договора, обсуждавшегося весной 409 года. На самом деле даже царь Соломон не оказывал царице Савской такого почтения, каким я была окружена у визиготов. Особенно если учесть, что появилась я к ним не с караваном, нагруженным золотом, благовониями и драгоценными камнями, а с тремя голодными служанками, тащившими на плечах лишь узлы с нестиранной одеждой. Складки холмов как створки приоткрывшейся раковины окружали загородную виллу, отведенную нам. Мраморная лестница спускалась к подернутому тонким льдом пруду, но ручей не замерзал и приманивал застрявших на зиму уток со всей округи. Первые недели мы только отъедались, согревались, отмывались, оттаивали сердцем, Заново учились смотреть в человеческие лица без злобы и страха. Солдаты охраны прислуживали нам в качестве конюхов, поваров и стопников. По вечерам они пели старинные готские песни, прижав ко край щита, добавляя к голосу дрожь металла, потом переводили для нас слова. «Когда я хотела спуститься в городок, где была церковь со священником, они превращались в конвой и сопровождали мои носилки верхами. Однако никогда у меня не возникало чувства, что они представлены к нам в качестве тюремщиков. Если бы мне пришло в голову убежать, я без труда могла бы выскользнуть через боковую дверь церкви и раствориться в базарной толпе но во всей Италии не было места, которое я могла бы назвать родным домом, где захотела бы укрыться от бушевавшей кругом ненависти. Если вечер был теплым, мы с Альпидией усаживались в беседке полюбоваться закатом. Желтое небо казалось пугающе чистым, и трудно было поверить, что оно могло испускать потоки грязи заливавшие нас зимой в Риме. Начальник охраны, одноглазый воин с непомерно широкими плечами по имени Гаинос, сразу оставлял своих подчиненных, ужинавших у костра, подходил спросить, нет ли у нас в чем нужды и какие будут распоряжения на следующий день. Иногда я просил его присоединиться к нам, Начинал расспрашивать о его скитаниях и походах. Да, Гаинос тоже помнил моего отца. Сражался вместе с ним еще в битве при речке Фригидус, вблизи Аквилей. Нет, глаз потерял позже, в пьяной ссоре. Но все же во времена его молодости пьянства среди визиготов было меньше. Вот, посмотрите на этих не могут пойти спать, не опорожнив двух-трех кувшинов вина. Хорошо, что они все кровные родичи. Будут только орать и толкать друг друга кулаками, а до настоящей драки, до мечей дело не дойдет. О чем они кричат? Дело семейное. К сестре одного из них посватывался кавалерист из другого клана. Одним он по сердцу, другим нет. Вот и спорят отдавать ли за него девушку, которую все любят. Кроме того, и скупость подает свой голос. Надо будет дарить подарки жениху. Правда, у нас преданное доставляет семейство жениха, но много ли с них получишь во время войны? Еще ходят слухи, что в бою под Нарнией жених выронил щит, а это страшный позор. Но другие кричат, что щит у него выбили, и он его тут же выхватил из свалки, заколов двоих на месте. А ничего, пусть покричат. Все равно сегодня ничего не решат. Обсуждать всегда лучше пьяным. Все мысли наружу, ничего не скроешь. А решать будут на трезвую голову на утро. Самые смелые цветочки уже высунули свои острые шлемы у нагретой весенним солнцем стены когда в одно ясное утро солдаты вдруг кинулись разравнивать гравий на дорожках, подметать мраморные ступени, начищать лошадиную сбрую, доспехи, щиты. Гаинес на наши расспросы только щурил свой единственный глаз, нервно улыбался, качал головой, кланялся и убегал, выкрикивая новые распоряжения и угрозы. Наконец в полдень на дороге появилась кавалькада всадников — Солдаты выстроились в две шеренги, замерли. Когда первый всадник въехал на мостик, повисший над ручьем, они начали мерно ударять рукоятками мечей о щиты. Через открытую дверь я не могла разглядеть лиц приехавших. Они промелькнули слишком быстро. От коновизи долетали голоса, смех, конское ржание. Один из гостей появился у входа, внимательно оглядел атри, и быстро направился ко мне. Только когда он вошел в квадрат света, падавшего сверху через комплувиум, я узнала его и вздрогнула. Это был сам Аларих. «Рад видеть, что румянец вернулся на лицо, августейшей галлы», — сказал он. «Довольны ли вы этим домом? Вилла не очень велика». Но мне казалось, что уединение будет вам приятно в первые недели. Отопление работает исправно. Последние ночи были довольно морозными. Я поблагодарила его за гостеприимство и заверила, что у нас нет нужды ни в чем. «Моя свита осталась снаружи», — сказал он. «Не могли бы вы отослать своих служанок? Мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз» когда Эльпидия, пятиси кланяясь, увела за собой моих горничных, он легко поднял дубовое кресло и поставил его перед моим. Прежде всего, я должен вас спросить о главном. Верите ли вы, что я не враг Риму, не враг вашему брату императору Ганорию? Я осозналась, что покойный стелехон – В свое время разматывал передо мной этот клубок и объяснял, что визиготы рвутся не завоевывать Римскую империю, а защищать ее. Я мог бы взять Рим штурмом в любой день. Могу взять хоть завтра и разграбить дотла. Гарнизон так малочислен и истощен, что он не продержится и час. Неужели Равенне не видит этого? Неужели никто при дворе не задаст себе простого вопроса, почему этот свирепый варвар не терзает добычу, которая уже у него в когтях? Вот уже двадцать лет мы пытаемся стать верными солдатами Рима. Наши мечи покрыты кровью его врагов но будто чья-то невидимая рука отталкивает нас раз за разом, будто кто-то поставил себе целью разрушить союз между моим народом и вашим». Он начал рассказывать мне подробности переговоров, которые велись с момента снятия осады. Оказывается, римский сенат отправил к императору посольство с просьбой заключить мир с визиготами произвести обмен заложниками. Аларих просил совсем немногого разрешения расквартировать свою армию в четырех северных провинциях, если я запомнила правильно, речь шла о Далмации, Венетии, Ретии и Норикуме, и обеспечить ей ежегодные поставки зерна. Всем остальным везиготы могли обеспечить себя сами. И за это они готовы были нести военную службу в пользу Рима, отражать любые вторжения через Дунайскую границу. Сенаторы пытались убедить двор в том, что требования вполне умеренные и что подписание договора послужит укреплению императорской власти. Но, как это часто бывает, умеренность требований победоносного врага была истолкована как слабость. Вместо принятия условий мира император распорядился отправить шесть тысяч легионеров для укрепления римского гарнизона. Конечно, они были перехвачены визиготами в пути, и в короткой битве их всех перебили или взяли в плен. Но даже это явное проявление вражды не ослабило стремление Алариха к заключению союза и мира с Равенским двором. На что надеется император Гонорий? Под мои знамена со всей Италии стекаются беглые рабы и бывшие солдаты вспомогательных частей. Они полны ненависти к тем, кто убивал их жены и детей прошлым летом. Они рвутся в бой. Брат моей жены, Атауф, со вспомогательным войском уже пересек Альпы и движется на соединение со мной. А император? Кто может помочь ему? В Константинополе идет глухая борьба за трон. Галлия разорвана между германцами и узурпатором Константином. Британия потеряна для Рима. Похоже, что навсегда. Испанию по очереди терзают вандалы, бургунды, свевы, баски. В этих условиях я предлагаю ему армию в шестьдесят тысяч отборных солдат, и он отказывается. Почему? Кто объяснит мне эту загадку? Что я могла ответить королю Визиготов? Сказать, что мой брат слабый, подверженный истерикам человек, от которого нельзя ждать разумных решений? Объяснить, что все детство и юность он мучился зависимостью от своего могучего военачальника-опекуна? Что больше всего на свете он боится повторения этой ситуации? что для него поставить еще одного варвара во главе своих войск значило бы снова попасть в ненавистное ярмо. Честно сказать, эти объяснения только прорастали во мне тогда, были свернуты, как цыпленок в яйце. Но все же я сумела напрячь свою память и извлечь из нее мысли погибшего Стелихона, которыми он делился со мной в Равене. По его мнению, невидимая рука, отталкивавшая союз с визиготами, таилась под епископской рясой. Пастыри итальянской церкви могли враждовать с пасторами церкви Константинопольской, но в одном они сходились мгновенно, в ненависти к побежденным арианам. В их глазах взять на службу армию визиготов означало бы вернуть силу и оружие разгромленному врагу. «Я просто не могу в это поверить!» — воскликнул Аларих. «Чего они хотят от нас? Чтобы мы изменили вере, полученной от них же?» И семидесяти лет еще не прошло с того момента, как урфилос принес нашим дедам свет христианской истины. Откуда он принес его? Из тогдашней столицы Римской империи, из Константинополя, где он был крещен. Где получил сан епископ? В Константинополе. Откуда привозил Библию и другие священные тексты, которые он перевел на Готский? Из Константинополя. Куда вел наших отцов, спасая их от гонений соплеменников? К собратьям-христианам, живущим в могучем Риме. И что же? Мы оставили все. Мы пересекли Дунай хотели слиться в братской любви с христианами Рима. «Нет, — говорят теперь нам, — вера, которой учил вас Ульфилас, теперь объявлена неправильной. Ну-ка, быстренько меняйте ее, а то мы причислим вас к еретикам, и пощады вам не будет». Но веру не меняют, как кафтан. Пергаменты, на которых золотыми и серебряными буквами запечатлена Библия, «Ульфилы» — для нас так же священны, как скрижали для древних иудеев. Мы верим всерьез и готовы умирать за свою веру так же, как умирали христианские мученики сто лет назад. Царь Соломон разгадал загадки царицы Савской, и она убедилась в его мудрости. «Увы, мои ответы на загадки», мучившие короля Визиготов, явно не удовлетворили его. Он был разочарован нашей беседой, но все же попросил меня принять участие в торжествах, связанных с прибытием армии Атауфа, и я согласилась. Навсегда запомню этот холодноватый солнечный день, и холмы кругом, будто выметенные ветром по случаю праздника, до самой дальней вершины, и две армии, сходящиеся в тишине, как две реки к точке слияния, и первый приветственный клич, взлетающий вверх на остриях копий, и ряды, замершие ненадолго лицом друг к другу, упоенные зрелищем собственной неодолимой силы. Потом были скачки лучников, стрелявших с седла в чучело вепря, Состязание в метании дротиков и боевых топоров, бег в доспехах, карабканье по штурмовым лестницам, приставленным к деревьям. Молодые воины, раздевшись почти догола, танцевали среди мечей, воткнутых в землю, остриями вверх. Я так загляделась на них, что не заметила, как Аларих подвел к моей палатке от Аулфа. Он был одет в щеголеватый кафтан, сшитый из полос барсовой шкуры и кабаньего меха. На стальных пластинах, прикрывавших грудь, там и тут были видны острые вмятины, а из-под ворота выглядывал край повязки. Видимо, путь через Италию дался войску визиготов нелегко. Но моложавое лицо от аулфа сияло, а взгляд скользил поверх голов, словно ожидая привета еще и от самих небожителей. Из рассказов нашего одноглазого Гаиноса я знал уже, что по преданиям предки визиготов явились на север из Германии, переплыв в Балтийское море. Поэтому среди них так много светловолосых и голубоглазых. Еще я читал, что в тех северных краях небо порой светится роскошными церковными витражами. И порой наступает такая тишина, что делается слышен звук встающего солнца. И когда глаза Таулфа встретились с моими и остановились, и не улетели обратно шарить в пустой глубизне, я стала молиться своему ангелу-хранителю, чтобы он нарушил как-то наступившую тишину и спрятал постыдно громкий стук моего сердца. Галла Пласидия умолкает на время. Однажды в Афинах мне довелось присутствовать на обряде Велацио. Главная базилика была заполнена прихожанами в белых одеждах, знатными гостями, съехавшимися родственниками. Пучки горящих свечей кололи глаза со всех сторон, и неоткуда было взяться спасительному облачку, прикрыть этот раздробленный солнечный блеск. Сама девица, дававшая обет вечного безбрачия, стояла за мраморными перилами и почти не реагировала на ритмичные выкрики толпы, хором повторявшей за священником восхваление блаженному уделу. Только в самом конце, когда родственники и видные гости стали подходить к избраннице, чтобы обменяться с ней поцелуем примирения, удалось мне разглядеть под приподнятым покрывалом ее лицо. Оно показалось мне каким-то опухшим, уже утратившим интерес к соблазнам этого мира, но все еще способным оживиться, скажем, при виде булочки с медом или печеной креветки. Это воспоминание всплывало в моей памяти каждый раз, когда я пытался представить на ее месте Деметру, чтобы этот живой, острый, птичьи тревожный взгляд мог послушно угаснуть за священным покровом, я просто не мог себе этого представить. Вот она идет передо мной по дорожке сада. Вот, наклонив голову, слушает объяснение Бласта, который уговаривает ее пересадить кусты Барбариса так, чтобы они укрывали Левкое от полуденного солнца. Вот смеется танцевальным ужимком моего слуги. Он надел на голову старый шлем с крылышками голубя и прыгает перед ней, изображая то ли Аполлона, то ли Меркурия. «А почему бы и нет?» Звучит в моей душе вкратчивый голос. «Может быть, это знак судьбы? Может быть, это она послала тебе встречу с девушкой от одного вида, который у тебя теплеет на сердце, а от напрягаются, как согнутый лук со стрелой?» Семейная жизнь, собственный дом, выводок детей, мальчики, черноволосые, девочки-рыженькие. У тебя просто времени не останется тосковать о своей далекой, недоступной, невозможной. А свою опасную миссию выполнять тебе станет даже легче. Будешь разъезжать по городам, якобы по торговым делам, не спеша накапливая в подвале дома таблички и свитки. И она? Разве не чувствуешь ты ответный жар, идущий от ее кожи? Может быть, и ей ты был послан, как ободряющий знак, свернуть с пути, который не для нее? Из рассказов «Фалтония пробы» я мог по обрывкам собрать причины, откладывавший раз за разом принятие обета. Сначала это была смерть отца. Траур в такой знатной семье тянулся долго и исключал любые другие церемонии. Потом на первое место вышли дела, связанные с карьерой старшего брата. Будучи сыном консула, он и сам имел серьезные шансы стать впоследствии консулом, но для этого требовались крупные затраты на первых порах, поглощавшие финансовые резервы даже таких богачей, как клан Аникиев. В этих обстоятельствах выделить долю наследства, причитавшуюся Деметре, и передать ее в пользу церкви, как это полагалось при обряде Велацио, было бы жестокой несправедливостью по отношению к брату. Так дело и тянулось, постепенно окутываясь, сговором семейного умалчивания, который я не мог не почувствовать по приезде, который не сумел нарушить, хотя порой меня так и подмывало спросить Деметру напрямую. Но я говорил себе, не сейчас, не сейчас, когда она так хороша в этом наклоне, когда мраморная поверхность стола бросает снизу отцветное на ее лицо, когда она так погружена в сортировку цветочных семян и луковиц, словно отделяет жемчужины от стекляшек, когда ее вечный птичий страж почти успокоился и разрешил ей выглянуть из гнезда, когда она так свыклась со мной, что готова стерпеть мое присутствие близко-близко, не пытаясь улететь. Я слышала, мать рассказывала вам, «О нашем бегстве в Африку», — говорит Деметра. «А упоминала она о сирийском корабле, который грузился в Карфагенском порту. И как мы с ней гуляя увидели вереницу невольников, которых гнали к причалу. Мужчины были прикованы к длинной цепи, а женщины брели сами по себе дешевый товар. Но вдруг одна девушка, совсем молоденькая, вырвалась» и с толпы, и бросилась к ногам моей матери с криком «Матрона, проба! Матрона, проба!». Деметра отодвигает наполненную чашку, ставит перед собой две пустые, задумывается, вспоминает. «Я свободно рожденная!» — кричала девушка. «Мой отец был вольноотпущенником вашего супруга. Его звали Фриск. Вы не помните?» «Родители умерли во время осады. Я чудом выжила. Приехала сюда в поисках родственников. Они воспользовались моей беспомощностью». К нам уже бежал Декурион, командовавший стражниками. «Если девушка говорит правду, — сказала ему моя мать, — ее нужно немедленно отпустить». Декурион почтительно объяснил, что он не может этого сделать потому что сирийский купец уже уплатил полностью за всю партию невольников. Купец с надсмотрщиком тоже спешили к нам от причала. Мать настаивала и грозила пожаловаться самому наместнику Гераклиану. Декурион, прячая насмешливый взгляд, сказал, что, конечно, Матрона пробов вправе поступать, как найдет нужным. Он только хотел поставить ее в известность, что именно наместник Гераклиан является получателем денег за вывозимых из провинции рабов. Диметра умолкает, задумчиво смотрит на двух борзых, улегшихся в тени садовой ограды. Я уже знаю этот остановившийся взгляд рисовальщицы. Кажется, он всего лишь примеривает к будущей картине сочетание белой шерсти и зеленой травы мы обе и я и девушка прижимались к ногам моей матери и не могли оторвать взгляд от бичан надсмотрщика змеившегося в пыли а мать вдруг поманила к себе купца и растопырила перед его лицом пальцы с кольцами купец кланялся и пригибался и бегал глазами и мотал головой будто не веря не смея но потом все же решился и ткнул пальцем в мое любимое кольцо с сапфиром. И мать отдала ему его. О, как я любила ее в ту минуту! И любила спасенную девушку, и облака над мачтой сирийского корабля, и красивого безжалостного декуриона, и даже жадного купца, и даже себя. Да, мне жалко было кольца, но тогда я впервые испытал это что в расставании с тем, что любишь, тоже бывает сладость. А девушка все не верила своему счастью и всхлипывала. Кажется, ветер похолодал. Там на скамье моя шаль. Не подадите мне ее, а то у меня руки в земле. Я приношу ей вышитый гальский платок, накидываю на плечи и осторожно сжимаю их. Ее перепачканные землей пальцы замирают на чашках с семенами. Я держу в руках это обещанное Господу тело, и святотатственный восторг стягивает мне грудь холодным обручем. Потом я узнала, говорит она, что наместник Гераклиан получил управление Африкой в награду за убийство Стелихона. А у наместника был сын, лет пятнадцати. И на третий год нашей жизни в Африке бабка Юлия, Начала сватать меня за этого юношу. Бабка очень любила меня. Но одна мысль о том, что я окажусь в семье, где безраздельно правит такой человек, что мне оставалось делать? Я, наконец, преодолеваю робость. Прижимаюсь лбом к ее волосам. Потом щекой к виску. Она не отстраняется. Сидит, не меняя позы. Дрожь бьет нас обоих. Я, зажмурясь, опускаю лицо еще ниже и вдруг чувствую на своей щеке, где-то между глазом и носом, прикосновение ее влажных губ. Только после этого она высвобождается из моих рук, встает и уходит, кутаясь в платок. А я остаюсь над загадочным узором рассыпанных семян, и даже про них никакой прорицатель не сможет сказать мне, то ли прорастут они садом, то ли раннее солнце иссушит их в камнях, то ли задушат терни, то ли поклюют перелетные птицы. Год четыреста десятый. Ювелир Маний о драгоценных камнях и бесценном хлебе. К нам в Капую война явилась не свистом стрел, не стонами раненых, не грохотом боевых колесниц, а нашествием летучих муравьев. То ли они расплодились на трупах, валявшихся вдоль дорог, то ли их выгнали из леса долгие пожары. Муравьи покрывали навесы над лавками, нагретые стены домов велись столбом у балконов, барахтались в бассейнах с питьевой водой. Они не кусались, но у моей жены руки и плечи покрылись экземой от отвращения к ним. «Казни египетские!» — вскрикивала она, смахивая их тряпкой со стола, с платья, с полок. Я же едва замечал эту напасть. В тот год я только-только закончил учение у Злат-Кузнеца и был принят в коллегию ювелиров. Наконец-то я мог работать самостоятельно, наконец-то мог применить кое-какие почти забытые приемы нашего ремесла, которых я прочел в старинных свитках в библиотеке. Например, я начал делать маленькие амулеты из золота для детей, какие описаны еще у Плавта и Плиния, топорик, птица. Маленький кубок, башмачок. Их нанизывали на цепочку и вешали ребенку на шею или на плечо. Известно ведь, что золото — лучшая защита от злого глаза, так что амулеты шли на расхват. Но первый настоящий успех пришел ко мне, когда я возродил Кроталии — серьги из двух болтающихся рядом жемчужин. Оправу я делал из дутого золота, так что при движении головы жемчужины стукались друг о друга и слегка позванивали. Особенным успехом они пользовались у немолодых дам. Качнешь головой, и все лица поневоле оборачиваются к тебе. Также привлекали заказчиков золотые броши с отчетливым черным рисунком. Я делал порошковую смесь, из меди, свинца и серы, засыпал ею гравированные поростки в золоте и нагревал. Порошок плавился и потом прилипал к золоту тончайшим узором. Эта техника называлась нигелус. Она тоже была почти позабыта. Драгоценные камни имели надо мной власть почти колдовскую. Причем не самые дорогие, а те, что поддавались резьбе. Кольца с печатками из аметиста, кораллы, яшмы, малахита приводили меня в какое-то оцепенение. Мне казалось, что из них медленно течет сгущенный солнечный свет. Я и сам пробовал свои силы в вырезании камней. Но тут надо было быть крайне осторожным. Коллегия резчиков строго следила за тем, чтобы у ее мастеров не отбивали хлеб. Поэтому я для вида нанимал одного старенького мастера, излеченного годами от лихорадки тщеславия, и помечал потом свои работы его инициалами. Он не возражал и никогда не выдал меня. Другой опасностью были богатые дамы, которых я встречал на улице, в церкви, у здания суда, в лавках. Если я замечал на них, необычное ожерелье или старинный браслет, или головной обруч из Греции или Египта. Я начинал лавировать в толпе таким образом, чтобы оказаться поближе и рассмотреть. Со стороны меня можно было принять за тайного обожателя или за вора, пытающегося подкараулить удачный момент. И так оно и случилось однажды, когда я подкрадывался к Матроне Марселине жене главного капуанского богача. Слуги ее схватили меня, повалили на землю, в воздухе замелькали палки. «Госпожа моя!» — возопил я. «Пощади!» «Я только хотел разглядеть, не из испанского ли сердолика застежка на твоем плаще!» В толпе нашлись соседи с нашей улицы, подтвердившие, что я просто ювелир, да еще одержимый страстью к камням. Марселина сжалилась и даже пригласила меня к себе в дом взглянуть на ее коллекцию старинных колец. «Святители и апостолы! Чего там только не было!» В специальных ящичках блистали греческие кольца с вделанными в них резными печатями. Головы богов, философов и полководцев застыли в торжественной процессе, словно бы двигавшиеся к невидимому храму. Египетские мастера были великими искусниками в работе с золотой проволокой, сплетали из нее миниатюрных птиц и зверей. Римские кольца Марселина разделила на две группы. В одной были кольца с камнями животного происхождения, янтарь, жемчуг, кораллы, слоновая кость. В другой все остальные. У нее было даже кольцо работы великого Аспасиуса с изображением рукопожатия. Таким кольцом купцы любили скреплять свои сделки. Марселина была рада показать свою коллекцию зрителю, у которого глаза загорались восхищением, а не завистью. Она стала моей постоянной заказчицей. Это для нее я сделал золотое блюдо с изображением Даниила во рву со львами, которое было признано лучшей работой года в нашей коллегии. Так что дела у меня шли превосходно. Я работал много и с увлечением, иногда оставался в мастерской за полночь. Однажды, почувствовав голод, я вышел в затихший дом, прошел на кухню, но сколько ни шарил на полках, не смог найти ни лепешки, ни сыра, ни яйца, ни яблока. Рассерженно я разбудил жену и спросил, где она вздумала прятать съестное. Она заплакала и призналась, что в доме вот уже второй день нет ни крошки, что они вместе со служанкой обегали все лавки и базары, но смогли найти только две свеклы и головку латука, которые и были съедены за обедом, что из-за войны начался настоящий голод, а я не хочу ничего замечать, спрятавшись среди своих наковален, резцов, печей, щипцов. В ту ночь я словно очнулся. Я припомнил, что видел и исхудавших людей на улице, и толпу нищих у нашей церкви, выраставшую день ото дня, и телегу с трупами бедняков, проезжавшую под нашими окнами чуть не каждое утро. Но такова наша способность глядеть и не видеть, слушать и не слышать, знать и не помнить. Не о ли предупреждал нас Иисус Христос, призывая всегда иметь чресла припоясанными и светильники горящими. Вот все кругом происходит по слову Его, сказанному на горе Ильонской. «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады и моры. А я, нерадивый раб, прячусь от зова Господня, цепляюсь за сокровища земные». пристыженный я решил на следующий же день оставить на время свои ювелирные страсти и отправиться добывать хлеб насущный для себя и родных. У брата моего была ферма под Экланумом. Я знал, что он не откажется продать мне что-нибудь из своих запасов. Жена умоляла меня не ехать, рассказывала о бесчинствах разбойников на дорогах, о весенних разливах горных ручьев и речушек, «Помнишь, как мой дядя погиб под оползнем три года назад?» — взывала она. «Мы ведь так и не нашли его. Поставили могильную плиту наугад на краю обрыва. Но меня уже было не удержать». Взяв одного слугу, одну запасную лошадь и много пустых мешков, я выехал через восточные ворота Капуи, пообещав стражникам поделиться с ними своей добычей на обратном пути. Расчет мой строился на том, чтобы поспеть к брату засветло. Будучи от рождения городским олухом, я воображал, что до захода солнца разбойники обязаны сидеть в своих пещерах и не высовывать нос. Еще я воображал, что у разбойников должны быть свирепые лица, заросшие щетиной, покрытые шрамами и клеймами. Конечно, завидев их издалека, мы всегда успеем ускакать» наивной простофиля. Я даже не попытался вглядеться в группу понурых крестьян с посохами в руках, бредущих нам навстречу по Маргинесу. Заметил только, что шедшая впереди женщина несет ребенка в плетеной корзине. Она-то и оказалась у них главной. Едва мы поравнялись с ними, она шагнула на дорогу и поставила корзину с ребенком под копытом его коня. Естественно, я натянул поводья изо всех сил. «Ты что, обезумела?» — завопил я. В то же мгновение смирные поселяне преобразились, скинули капюшоны и бросились на нас. Через минуту мы уже были стащены с лошадей, катались по земле, пытаясь увернуться от сыпавшихся ударов. Еще через несколько минут избитые и полуголые мы брели привязанные арканом к моей лошади, на которой теперь восседала довольная успехом разбойница. Корзина с тряпочной куклой осталась на дороге. Левый глаз у меня заплыл от удара, правый слезился от боли и стыда. Я с трудом различал перед собой голую спину моего слуги, покрытую кровоподтеками. Разбойники громко спорили о том, кому достанется мой дорожный плащ из миланского сукна. Я пытался вспомнить истории о дорожных грабежах, ходившие по Капуе. Что делают с пленниками? Продают в рабство? Держат в ожидании выкупа? Бросают в старый колодец, чтобы не осталось следов? От страха у меня не было сил даже на молитву. Но кто-то, видимо, молился за меня горячо и истово. Кто-то взывал к моему ангелу-хранителю, кто-то пытался уверить небеса, что душа моя не безнадежна, что если ей дать побыть еще немного в ее земной оболочке, из этого может выйти какое-то добро для моих близких, для детей и даже для славы Господней на земле. Я представлял себе лицо молящееся, усталое, потускневшее от нехватки еды и любви, чуткая к каждому отклику дарящего и спасающего, и слезы благодарности закипали в глазах. Только ее молитва могла выпросить чудо у судьбы. И чудо случилось. Один из разбойников вдруг завизжал и начал крутиться на месте, пытаясь вытащить из живота застрявшую там стрелу. Другие бросились в рассыпную. Близко-близко перед моим лицом, Сверкнул нож, и атаман разбойников умчалась в сторону придорожного леса, волоча за собой обрезанную веревку аркана. Наши неведомые спасители погнались было за ней верхами, но быстро вернулись. Нас положили на подводу, обмыли раны. Всеми распоряжался молодой человек в епископской рясе. «Как же быть, отец Юлиан?» — спросил его один из всадников. «Неужели поворачивать обратно в Эклану? Ведь в Веспучии люди уже неделю без хлеба». «Едем, едем дальше», — сказал человек в рясь. «Глубоких ран я не нашел, кровь больше не течет. Только укройте их потеплее и принесите свежей соломы с поля. Дотянут». «Да, именно так произошла моя первая встреча, с епископом юлианом еще в капуе я слышал о молодом священнике, который взялся спасать голодных в то лихое время. он не ждал чтобы бедняки доползли до порога его церкви в кланами. он не только собирал пожертвования для них, но сам отправлялся с вооруженным отрядом скупать продовольствие в деревнях и доставлять его в города и я оправившись от своих ран тоже вступил в его дружину и делал все, чтобы оправдать молитву праведницы, спасшую меня от злой судьбы. Бог видит все и без нас, но перед людьми я могу засвидетельствовать. Сотни бедных и слабых не пережили бы то лето, если бы не Юлиан Экланумский и его добрые дела под хорошей охраной. Ювелир умолкает на время. Галла Пласидия слышит звон мечей над своей головой. В списке моих грехов и слабостей любовь к роскоши стоит далеко не на первом месте. Но, хотела я того или нет, вилла, отведенная мне Аларихом, за год превратилась в подобие маленького дворца. Важные посетители — наносили мне визиты чуть не каждую неделю. Подавать им обед в медной посуде на деревянном столе выглядело бы намеренным оскорблением. И сенаторы, спешившие ко мне из Рима засвидетельствовать почтение, и префекты окрестных городков, и епископы, искавшие протекции для своих прихожан или вкладов на ремонт церкви, сожженные разбойниками, все могли вообразить, что визиготы нарочно держат меня в унизительной бедности. Поэтому я не препятствовала переделкам и улучшениям, в которые ударилась Эльпидия с помощью приглашенного дворецкого. И они уж расстарались. В Атрии вдоль стен вскоре появились мраморные статуи, порфировые вазы, позолоченные треножники для ламп. Доставленную из Кипра огромную кровать красного дерева пришлось сначала разобрать и потом собирать снова внутри моей спальни. По вечерам мои глаза блуждали напоследок по балдахину из зеленого индийского шелка, а поутру босые ступни погружались в теплые узоры персидского ковра. Снаружи были выстроены изящные павильоны для гостей, отдельный дом для слуг и охраны, просторные конюшни. Число моих парадных туалетов и украшений все росло так что горничные едва справлялись с моим гардеробом. Я не спрашивала, кто платит за все это богатство. Казначей Визиготов, присланный Аларихом, объяснил мне, что в соседней Этрурии были выбраны три поместья, принадлежавшие ранее моему отцу и переданы в полную мою собственность по праву наследства. Как поступили с нынешними владельцами, Заплатили им или просто отобрали по праву меча, оставалось неясно. Все же я была благодарна, что мне позволено было тешить себя ролью независимой Матроны, живущей на доходы с собственных земель. Выплата по месячной субсидии прямо из походной казны визиготов была бы куда унизительней. Почта снова работала. Я получила даже несколько писем из Константинополя. Из них я узнал, что мой племянник Феодосий II растет живым и любознательным мальчиком, но не мешает своему канцлеру Ансемию управлять Восточной империей. Гораздо больше интереса к государственным делам проявляла его старшая сестра Пульхерия, хотя и ей тогда еще не было и двенадцати лет».